Глава 11. Почему мы ничего не понимаем? В заглавии вынесен последний вопрос моей классификации когнитивных искажений. В этом разделе я собрал, пожалуй, самые любопытные ментальные ловушки, которые мешают нам ориентироваться в объективной реальности. Иногда они так ловко и искусно маскируются под нормальные мыслительные процессы, что нам и в голову не приходит, что мир выглядит несколько иначе, чем мы его воспринимаем. Нам предстоит детально разобрать восемь когнитивных искажений. Эффект обратного результата, ошибку базового процента, конфабуляцию, ошибку игрока, ошибку выжившего, ошибку меткого стрелка, ошибку конъюнкции, и феномен Бадера майнхоф Мы узнаем, почему, вопреки здравому смыслу, информация, которая противоречит нашим глубоким убеждениям, наоборот усиливает нашу уверенность. Углубимся в статистику и теорию вероятностей. Поговорим о том, как часто наш мозг генерирует ложные воспоминания, в которых факты соединяются с вымыслом. И пройдем тест. Узнаем, почему люди так часто проигрывают в казино рассуждаем о том, чем опасна история успеха, о Катренах Нострадамуса и даже узнаем, почему теперь вы везде станете слышать упоминания о когнитивных искажениях. Это будет интересное путешествие в мир самых любопытных ловушек мозга. Эффект обратного результата. Помните, какой шок у всего мира был, когда выборы в Америке выиграл Барак Обама? первый чернокожий президент США. Несмотря на то, что американцы поддержали его кандидатуру, многие категорически не были готовы принять Обаму в качестве первого лица страны. Некоторые, например, напрочь отказывались верить, что он родился в США. Когда в апреле 2011 года администрация Обамы обнародовала его свидетельство о рождении, эффект был удивительным. Скептики почему-то стали еще более убежденными в своей правоте, Ну не американец, он и все тут. Как же так, скажете вы? Ведь предоставили самые настоящие доказательства, официальные документы. Но почему-то убедительные доказательства не удовлетворили противников Обамы, а лишь укрепили их позицию. Почему так произошло? Ничего удивительного. Открытое не так давно когнитивное искажение под названием «эффект обратного результата» говорит о том, что информация, которая противоречит нашим глубоким убеждениям, только усиливает уверенность в нашей правоте. В 2005-2006 годах профессора из Мичиганского университета и университета штата Джорджия Брэндон Нихин и Джейсон Рейфлер провели интересный эксперимент. Они изготовили ряд поддельных газетных статей, которые касались острых и болезненных политических вопросов, и поддерживали распространенные заблуждения. Например, США нашли оружие массового уничтожения в Ираке. После того, как испытуемые прочитали вымышленные статьи, им предлагалось прочитать другие которые опровергали предыдущие и убедительно объясняли, что, например, США никогда не находили оружие массового уничтожения на Ближнем Востоке. Что происходило в результате? Противники войны, конечно же, не соглашались с первой статьей и легко воспринимали на веру вторую. Сторонники же наоборот, безусловно, соглашались с первой статьей и категорически отвергали вторую. Пока ничего удивительного, ну обычная реакция. Но нас интересует, как те, кто поддерживал военную кампанию, относились к опровергающим статьям. Казалось бы, у них должно было зародиться сомнение. Но исследования показали, что после прочтения таких статей сторонники войны еще больше и сильнее, чем раньше, убеждались в своей правоте. Предзятость настолько сильна, что люди отказываются рассматривать возможность того, что ошиблись. Позже исследователи повторили исследования на примерах налоговой реформы, применения стволовых клеток и так далее, и получили точно такие же результаты. Когда испытуемые встречали факты, вступающие в конфликт с их позицией, их убеждения только укреплялись и усиливались. В этом и состоит эффект обратного результата. Когда мы знакомимся с новой информацией, противоречащей нашим представлениям, Каждый пытается защитить свои убеждения, позицию, и веру от внешних влияний. Это происходит инстинктивно и бессознательно, как только мозг сталкивается со сведениями, несовместимыми с его установками. Старые убеждения блокируют новую информацию, которая атакует и бьет по самым уязвимым местам. Никто не хочет чувствовать себя дураком. Вспомните, мы говорили уже об этом, когда нас поправляют, в мозге активизируется зона, которая отвечает за безопасность. Возникает реакция «бей или беги». Вот почему, когда кто-то пытается развернуть наши глубокие и важные убеждения на 180 градусов, это оказывает прямо противоположный эффект. Старые и, возможно, ложные убеждения усиливаются. Безусловно, такой механизм делает нас менее критичными. Это наглядно объясняет, почему многие иррациональные, устаревшие, а логичные идеи умудряются эффективно противостоять новым научным и доказанным фактам. Вот почему иногда невозможно выиграть в споре. Я исследую теорию аргументации и феномен убеждения уже много-много лет. И в моей практике использования технологии дебатов было много случаев проявления эффекта обратного результата. Казалось бы, оппонент приводит убедительные и аргументированные доводы, ссылки на научные труды и цитаты авторитетных людей, апеллирует к логике и эмпирике. Все это должно убедить оппонента и заставить его скорректировать изначальное мнение». Но зачастую приведенные доводы лишь делают противоположную сторону еще более убежденной в своей правоте. Теперь вы знаете, почему так происходит. Если люди не готовы изменить свою позицию, сколько усилий не прилагай, сколько не старайся, они не поменяют свое мнение и будут идти наперекор. Вспомните предыдущее когнитивное искажение «реактивное сопротивление». Вот почему я никогда не рекомендую пытаться резко и кардинально менять мнение людей. Нельзя нападать на людей за их неправильную, на ваш взгляд, позицию, иначе они будут просто не готовы принять аргументы, какими бы убедительными те не были. Помните, что между «нет» и «да» всегда должно быть возможно. В завершение отмечу, что эффект обратного результата — это скорее редкое явление. К такому выводу в 2016 году пришли исследователи из университета Агая и университета Джорджа Вашингтона, опросив большую группу респондентов с самых разных убеждений. В основном люди просто неохотно, без особого энтузиазма принимали факты, противоречащие их позиции. Это вполне понятно. А вы готовы изменить свою позицию и принять информацию, которая радикально противоречит вашим убеждениям. Подведем итоги. Эффект обратного результата. Заблуждение. Когда мы слышим убедительные факты, не совпадающие с нашими убеждениями, мы готовы легко изменить свою позицию. Истина. Информация, которая противоречит нашим глубоким убеждениям, может наоборот усиливать нашу уверенность в своей правоте. Ошибка базового процента. Представьте, что у вас есть специальная машина, которая определяет, являются ли монеты настоящими или поддельными. Согласно техническому паспорту, ее точность составляет 99%. Когда машина проверяет монету, она ошибается только в одном проценте случаев, а в 99% выдает верный результат. Есть два типа ошибок, которые может сделать аппарат. Определить монету как настоящую, хотя она на самом деле фальшивая, и определить монету как фальшивую, когда она настоящая. Тем не менее, машина будет ошибаться только один раз на 100 монет. Пусть отбракованные монеты машина отправляет в специальный ящик, и по истечении длительного времени мастер вытряхивает его содержимое. Какой же процент фальшивых монет в среднем в этой куче он обнаружит? Подумайте, не торопитесь. 99 процентов, наверное, скажете вы. Но это не совсем так, и сейчас разберемся почему. Предположим, что наш аппарат проверил уже 10 Тысяч десять монет, из которых десять были поддельными. Проверяя десять тысяч настоящих монет, машина ошибочно определила, что один процент, ну то есть сто монет, были подделкой. Пусть машина правильно определила десять поддельных монет и отсыпала их кучу с другими ею отбракованными. Получается, что в нашей куче из ста десяти монет только десять подделки. То есть в среднем, не забываем про закон больших чисел, процент фальшивых монет среди отбракованных машин составит 9%, а не 99%, даже если машина на 99% точна. Другой классический пример. Представьте, что у полицейского есть алкотестер, который пьяного человека всегда определяет правильно – А вот с трезвыми водителями может ошибаться в 5% случаев. То есть в 5% от всех тестов прибор определяет трезвого водителя как пьяного. Предположим, что только один из тысячи водителей за рулем действительно пьяный. Полицейский останавливает первую попавшуюся машину и предлагает водителю пройти тест. Алкотестер показывает, что водитель пьян. Внимание, вопрос. Какова вероятность, что водитель действительно пьян? Большинство скажут, что около 95%. И опять ошибутся. Правильный ответ – всего 2%. Сейчас поймем, почему. Итак, по условиям на тысячу водителей приходится только один пьяный. Если водитель действительно под шофе, значит алкотестер показывает результат верный на 100%. Это один верный положительный результат – Остальные 999 водителей трезвы. Из них пять процентов получат ложный положительный результат. Посчитаем, это 49,95. Общее количество положительных результатов составляет, следовательно, 50,95. Один верный и 49,95 ложных. Это составляет примерно два процента но никак не 95%. Все эти примеры показывают когнитивное искажение, которое называется «ошибкой базового процента». Когда мы сталкиваемся с общей информацией о частоте некоего события и специфической информации о нем, мы склонны игнорировать первое и фокусироваться на втором. Мы ошибочно судим о вероятности ситуации, не принимая во внимание все необходимые данные. Эту ошибку можно еще описать как сосредоточение на конкретном и относительно редком в ущерб распространенному и повсеместному. Мы даже недооцениваем, насколько распространено это когнитивное искажение. Многие компании умело используют ошибку базового процента в маркетинговых целях. Например, на прилавках магазинов вы увидели упаковку из шести банок колы. На упаковке крупным шрифтом написано 50% бесплатно. Уго, думаете вы, целых три банки бесплатно. Шесть банок по цене трех. И ошибаетесь, так как не учли более раннюю предпосылку. Все дело в том, что в оригинальной упаковке не три, а четыре банки. 50% от четырех банок — это две банки. То есть из шести банок только две бесплатные. Это и есть 50%. Подведем итоги. Ошибка базового процента. Заблуждение. Мы можем объективно судить о вероятности ситуации. Истина. Как бы не так. Не думайте, что точность 99% означает 1% частоту ошибок. Мы нередко ошибаемся, не принимая во внимание все необходимые данные и условия. Конфабуляция. Чтобы рассмотреть следующие когнитивные искажения, предлагаю вам для начала пройти тест. Возьмите ручку, бумагу, отвечайте, ориентируясь только на себя, и запишите, пожалуйста, результаты. Готовы? Вопрос первый. Когда умер Нельсон Мандела? Вариант А. В 1987 году. Вариант Б. В 2013 году. Вопрос второй. Что сказал Борис Ельцин в своем прощальном обращении? Вариант А. Я устал, я ухожу. Вариант Б. Я ухожу. Вопрос третий. Какая фраза написана на гербе СССР? Вариант А. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вариант Б. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вопрос четвертый. Когда была канонизирована мать Тереза? Вариант А. В 1990 году. Вариант Б. В 2016 году. Вопрос пятый. Как звучит фраза в диалоге похитителей из фильма «Кавказская пленница»? Вариант А. В моем доме прошу не выражаться. Вариант Б. В моем доме не выражаться. Вопрос шестой. Как львенок в советском мультфильме просил черепаху покатать его? Вариант А. Покатай меня, большая черепаха. Вариант Б. Покатай меня, а? Вопрос седьмой. Что говорит Жеглов в адрес Шарапова в фильме «Место встречи» изменить нельзя? Вариант А. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Вариант Б. Ну и рожа у тебя, Володя. Ну что, готовы? Давайте проверим ваши результаты. Наверняка большинство ваших ответов было А. Представляю ваше удивление, когда вы узнаете, что правильные ответы на все вопросы – Б. Да не может быть такого. Да мы точно помним, что Борис Ельцин говорил «Я устал, я ухожу». Но нет. Если не верите, можете найти ролик с его обращением на Ютюбе. Да и вообще, любой из фактов вы можете перепроверить, что я всегда и рекомендую делать. Однако почему же мы все ошибочно помним, что на гербе СССР красовалась пролетария всех стран «объединяйтесь», что герои кавказской пленницы говорили «в моем доме прошу не выражаться». Все это проявление когнитивного искажения под названием конфабуляция. Это ложные воспоминания, в которых факты соединяются с вымыслом или измененными фактами, бывшими в действительности. Все дело в том, что когда мы что-то вспоминаем, мозг пытается заново воссоздать события, при этом часто пользуясь информацией, полученной до или после них. Также может происходить заполнение пробелов или добавление лишних деталей, которые не имеют никакого отношения к тому событию. Например, какая-то сцена, которую вы когда-то увидели в кино, впоследствии кажется эпизодом из реального прошлого. Конфабуляцию можно легко продемонстрировать с помощью опыта, который провели ученые Генри Рёдигер и Кэтлин Макдермот. Он показывает, как легко могут появиться ложные воспоминания, если для этого есть сформированная основа в прошлом. Участникам предлагается послушать аудиозапись совокупности слов, связанных между собой тематически, например, кровать, подушка, отдых. Затем участников просят записать слова, которые они запомнили. Если испытуемый фиксирует слово, которого не было в аудиозаписи, ну, например, слово «спать» как результат обобщения предыдущих слов, это считается примером проявления конфабуляции. Известный американский когнитивный психолог Элизабет Лофтус провела в 1995 году любопытный эксперимент, посвященный изучению ложных воспоминаний. Родственники участников эксперимента рассказывали им о событиях из детства. Самое главное, что этих описываемых событий никогда в реальности не было. Родственникам давали сценарии вымышленных событий экспериментаторы. Например, о том, как в возрасте пяти лет участники потерялись в торговом центре. Еще раз повторюсь, на самом деле этого никогда не происходило. Через некоторое время испытуемым предлагалось вспомнить эти истории. Поразительно, но около 25% участников эксперимента поверили в эти истории. Они уверяли, что вспомнили эти факты из детства. Более того, многие из них даже дополняли воспоминания собственными красочными подробностями. Удивительно, что конфабуляция может носить массовый характер другое название этого феномена памяти эффект манделы это случаи когда большое число людей помнит определенные события не такими какими они являются в действительности давайте я вам скажу что никита сергеевич хрущев первый секретарь цк кпсс никогда не произносил знаменитую фразу мы вам покажем кучкину мать в зале он и даже не стучал ботинком по трибуне Генассамблеи в 1960 году. Что вы мне ответите? «Исключено, это ложь, все знают, такое действительно было». На самом деле, такого в действительности никогда не было. Удивительно, правда? Название «Эффект Манделы» появилось после смерти Нельсона Манделы в 2013 году. Когда сотни тысяч людей стали писать в интернете, что они прекрасно помнят, Мандела умер намного раньше в тюрьме, они даже называли время конец восьмидесятых годов. Более того, некоторые вспоминали его похороны, которые якобы транслировались по ТВ. Кстати, а как вы ответили в тесте? Но ну, не мог же он умереть дважды? В реальности известный африканский политик, революционер и президент ЮАР умер в своем доме 5 декабря 2013 года. Так, благодаря этой истории, стал очевидным феномен, который и был назван именем Манделы. На самом деле о смерти Манделы в 80-х годах в СМИ, конечно же, никто ничего не сообщал, и похорон его не показывали. Сколько бы вы ни искали газетных статей или телевизионных репортажей об этом, у вас ничего не получится. Да и зачем, спрашивается, было это нужно журналистам? Неужели все они решили одновременно, не сговариваясь, состряпать такую нелепую утку? С 2013 года эффект Манделы стал множиться и наблюдаться по всему миру, обрастая слухами и сплетнями. С этого времени во всех странах зафиксировано множество случаев, когда массовые воспоминания радикально отличаются от реальности. Постепенно все это окутывалось ореолом таинственности и мистики. Начали появляться теории о бесспорных доказательствах существования параллельных Вселенных. Кто-то принялся заявлять, что история Вселенной была специально переписана, По утверждению некоторых, это доказывает, что мы все находимся в матрице, ну и, конечно, эффект Манделы стал лакомым кусочком для любителей конспирологических теорий. И, к сожалению, представления, вызванные этим эффектом, породили множество популярных парапсихологических мифов. Когда воспоминания, противоречащие объективной реальности, принадлежат десяткам тысяч людей, сложно объяснить механизм их возникновения — но мы попытаемся разобраться, почему же так происходит, и по каким причинам мы на все тысячу процентов уверены в истории про Хрущева и Кузькину мать. Прежде всего, стоит сказать, что эффект Манделы связан исключительно с нашими воспоминаниями, поэтому тут действуют те же самые законы, что и в случае классической индивидуальной конфабуляции. Мы же понимаем, что одни и те же когнитивные искажения могут быть у огромного числа людей. Более того, что события, хранившиеся в памяти большого числа людей, могли быть широко освещены в прессе и накладываться друг на друга. Вот простое объяснение ситуации с Хрущевым. 12 октября 1960 года действительно состоялось одно из самых нашумевших заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Действительно, выступление Хрущева было очень эмоциональным. Но никакой Кузькиной матери там не было. И ботинком он, выступая, по трибуне не стучал. Однако были другие истории. Кузькина мать появилась годом раньше, в 1959 году, когда в Сокольниках проходила американская национальная выставка, куда приехал сам Ричард Никсон. Одним из экспонатов выставки был макет типового американского коттеджа, в котором были и телевизор, и стиральная машина, и холодильник. Хрущев, увидев макет, сказал, что вскоре СССР догонит и перегонит США и вообще покажет всем Кузькину мать. А вот ботинок действительно был на той самой Ассамблее он в 1960 году. Только Никита Сергеевич не махал им с трибуны, все было несколько иначе. Когда представитель Филиппин назвал страны Восточной Европы концлагерем, Хрущев взорвался. Он требовал предоставить ему слово и тянул руку. Его не замечали. Тогда, чтобы обратить на себя внимание, он стал стучать по столу кулаком и размахивать первым, что попалось под руку, а именно ботинком, который до этого слетел с его ноги. В газетах потом написали «Разъяренный Хрущев молотит ботинком по трибуне Генеральной Ассамблеи ООН». Теперь вам понятно, как разные события соединились в одном красочном мифе. А почему же мы все тогда помним, как Борис Николаевич говорил, что он устал, хотя в действительности он этого не упоминал? Все просто. Чуть позже в КВН показали пародию, в которой и были произнесены именно те слова, которые многим запомнились. Из-за популярности этой шутки в сознании большинства людей реальные события слились с вымышленными. Итак, даже у эффекта Манделы есть научное объяснение – Никакого заговора тайного правительства с целью стереть память населения. Никаких параллельных вселенных. Это всего лишь наша несовершенная память и эффект конфабуляции. Но все-таки главной причиной феномена была, есть и остается наша элементарная невнимательность. Подведем итоги. Конфабуляция. Заблуждение. Если я четко помню какое-то событие, значит, оно действительно было истинно. К сожалению, наш мозг частенько генерирует ложные воспоминания, в которых факты соединяются с вымыслом. Ошибка игрока. Вы когда-нибудь были в казино? Если да, тогда вам будет легко представить то, о чем я расскажу. Если нет, включайте воображение. Пьянящая атмосфера азарта, воодушевление и внутреннее ощущение, что вы выиграете. Вы подходите к столу с рулеткой. Ее вращение буквально вас гипнотизирует. Но пока вы не решаетесь вступить в игру, думаете, что сначала стоит присмотреться. Выпадает черное. Опять черное. Затем опять черное. И снова черное. И вот крупье в очередной раз раскручивает рулетку, и вы с замиранием сердца смотрите и не можете поверить своим глазам. Опять черное. Вы понимаете, черное выпало уже пять раз. Надо срочно ставить на красное. Ставите все деньги на красное и... проигрывайте. Шарик опять попал на черное. Не может такого быть, рвете вы на себе волосы. Да, такое может быть и еще как. Вы только что стали жертвой следующего когнитивного искажения, которое называется ошибкой игрока. Кажется, что с каждым разом, когда выпадает черное, шанс на выпадение красного увеличивается. Если черное выпадало пять раз, то на шестой раз, ну, скорее всего, будет красное. Звучит вроде бы логично. Но на самом деле теория вероятности говорит об обратном. Вероятность выпадения черного и красного каждый раз одна и та же, то есть 50 на 50. То, что произошло уже пять раз, никоим образом не влияет на вероятность следующего. Подобный случай произошел 18 августа 1913 года в одном из казино Монте-Карло. На рулетке черное выпадало 26 раз подряд, что привело к смятению всех игроков и в результате к их огромным проигрышам. Игроки потеряли миллионы, рассуждая так. Чем больше раз выпадает черное, тем выше шансы, что при следующем броске выпадет красное. Надо ставить все фишки на красное. Позже обанкротившиеся игроки даже обвиняли казино в мухляже и нечестности. Однако доказать ничего не смогли. Этот случай вошел в историю, поэтому когнитивную ошибку игрока называют еще ложным выводом Монте-Карло. Один мой знакомый очень любит играть в одноруких бандитов. Он рассказывал мне, что у профессиональных игроков есть такое понятие, как горячий и холодный игровой автомат. Горячий — это автомат, который давно не давал выигрыша а холодный, как вы догадываетесь, тот, который только что выдал выигрыш. Игрокам кажется логичным играть именно на горячих автоматах, но это тоже проявление когнитивной ошибки игрока. Никаких холодных и горячих автоматов нет и быть не может. Каждая новая игра — это независимое событие, и никакой связи с предыдущими результатами она не имеет. Ошибка игрока заставляет нас неправильно оценивать свои шансы на успех, в том числе и на выигрыш. Мы считаем, что если один из альтернативных исходов ситуации наступает несколько раз подряд, то вероятность другого варианта намного повышается. Если «Орел» выпадал 10 раз подряд, мы считаем, что при следующем броске, конечно же, должна выпасть «Решка». На самом деле шансы, что выпадет решка, такие же, как и при первом, и при втором, и при третьем, и при десятом броске. Пятьдесят на пятьдесят. В основе этой ментальной ошибки лежит наше стремление к поиску во всем порядка и закономерности, а также установка, что вероятность будущих событий зависит от предыдущих, хотя зачастую это вовсе не так. Более того, мы уверены, что большинство явлений в этой жизни как-то взаимосвязаны и имеют тенденцию возвращаться к среднему. Мысль о том, что события могут быть не связаны между собой и вовсе случайны, пугает наш мозг очень сильно. Именно поэтому ошибки игрока не избегают даже те, кто хорошо знаком с математикой и с теорией вероятности. Многие из тех, кто часто совершает ошибку игрока, Говорят о неком принципе справедливости. Например, шесть раз не везло, на седьмой счастливый точно повезет. Или даже балансе природы. Например, удача рано или поздно сравняет счет. Стоит ли доказывать, что такие категории неприменимы, когда речь идет о теории вероятностей? Если хотите от меня совет, то лучше в азартные игры вообще не играть. Помните. Заведение всегда остается в выигрыше. Это закон. Получайте удовольствие от другого. Однако не надо думать, что если вы далеки от азартных игр, это когнитивное искажение вас не касается. Вот вам несколько бытовых примеров, в которых очевидна ошибка игрока. «У меня уже три дочки. Следующим обязательно родится мальчик. По-другому просто быть не может». Или «Три раза я попадался в руки финансовых мошенников, «Думаю, что я исчерпал свою долю невезения. Справедливость должна восторжествовать. Думаю, мой четвертый финансовый консультант точно должен быть честным и порядочным». Подведем итоги. Ошибка игрока. Заблуждение. Если десять раз подряд выпала решка, то на одиннадцатый раз уж точно выпадет орел. Истина. Неправда. Шансы, что на одиннадцатый 11 или сто одиннадцатый раз выпадет «Орел» — ровно пятьдесят на пятьдесят. Ошибка выжившего. Давайте вспомним самый первый тест о заблуждениях в этой аудиокниге. И в частности, миф номер пятнадцать, который говорил о том, что позитивный настрой может излечить или предотвратить рак. Я уже говорил о том, что это заблуждение. Теперь разберем этот пример через призму следующего когнитивного искажения под названием «ошибка выжившего». Так ли много у нас на слуху печальных историй, когда люди не справились с тяжелым недугом, даже несмотря на то, что до последнего верили в излечение и не опускали руки? Конечно, нет. В основном СМИ тиражируют истории успеха. Победы над онкологическим заболеванием, в которых, как сообщается, главным секретом был позитивный настрой. Более того, кто может доказать, что в конечном итоге помог именно позитивный настрой, а не эффективное лечение? К сожалению, мы очень часто пользуемся неверной выборкой информации. Фокусируемся на удачах, а вот неудачные случаи в расчет не берем. Сосредотачиваемся на опыте победителей, а не проигравших, даже если последних статистически гораздо больше. Наиболее часто приводимый пример ошибки выжившего – случаи, произошедшие во Вторую мировую войну. Венгерскому математику и статистику Абрахаму Вальду поручили разработать оптимальную схему бронирования бомбардировщиков. Дело в том, что значительная часть американских бомбардировщиков не возвращалась на базу после боевых вылетов. Военное командование понимало, что надо усиливать бронирование, но обшить ею весь самолет было невозможно, он бы просто не взлетел. На тех, что возвращались, оставалось множество пробоин. Дыры от пуль и осколков снарядов были распределены неравномерно, больше всего на фюзеляже вдоль крыльев. Как бы вы решили, какие части надо укрепить? Подумайте. Большинство скажет, что именно те, которые были пробиты. На самом деле это не так. И тут-то и кроется ошибка выжившего. Все дело в том, что самолеты, получившие пробоины в этих местах, все-таки смогли вернуться на базу. Значит, эти пробоины указывали на сильные места бомбардировщика. То есть получается, что укреплять дополнительной броней надо было именно те места, где оставалось меньше всего следов от пуль. Эти места и были самыми уязвимыми. Так Абрахам Вальд и сделал, чем спас множество жизней пилотов. Ошибку выжившего мы встречаем не только в экстремальных ситуациях, но и в обычной жизни. Вот сейчас невероятно популярны истории успеха известных людей. Мы читаем эти success stories в книгах, бестселлерах, слышим о них на тренингах и мастер-классах, видим в роликах в ютюбе и блогах, встречаем в средствах массовой информации. Я ни в коем случае не умоляю полезность всего этого. Просто хочу обратить внимание на один важный момент. Многие из нас ориентируются на такие истории, мечтая повторить путь их героев. Богатые и успешные действительно порой бросали университеты, шли наперекор правилам, рисковали и никого не слушали, начинали бизнес с тысячей рублями в кармане. Надо ли повторять их стратегию? Тут важно помнить, что все эти истории успеха представляют нам такую же группу выживших, как в случае с бомбардировщиками. К сожалению, совокупность этих историй успеха не дает нам доступа к информации, У скольких людей ничего не получилось или у скольких использование этой стратегии привело к обратному результату – провалу, разорению, проигрышу. Одной истории успеха или даже нескольких похожих недостаточно, чтобы объективно увидеть картину целиком. Также давайте учитывать, что успешных историй единицы, а вот истории провалов выше крыши. Жалко, что они не предоставляют такого же интереса и плохо продаются. Зачем интересоваться неудачниками? У них редко спросят совета, как избежать неудачи. Вот почему я так неоднозначно отношусь к мега актуальной теме успеха и богатства. В нашей стране сейчас это пользуется колоссальной популярностью. Вспомните о таких проектах, как «Бизнес-молодость», Лайк-центр, like Трансформатор и куча всего еще. Сколько молодых людей вдохновляются историями современных блогеров и бизнесменов в кавычках и считают, что работать на дядю – это прерогатива лохов. А вот создать свой бизнес и стать через год успешным миллионером – это легко и просто. Главное – начни и сделай лендинговую страницу. На самом деле нет. Бизнес – это сложно и рискованно. Он требует вложений, времени, силы, денег. Выбрав несколько успешных моделей для подражания, мы не понимаем, что они как дырки на крыле того самого бомбардировщика, всего лишь несколько процентов от общей массы, которые делали все то же самое, однако потерпели неудачу. Истории успеха слушать приятнее. Они показывают самый короткий путь к мечте, мотивируют и вдохновляют. Но это лишь одна сторона медали. При этом я, конечно же, не призываю отказываться от мечты. Своё дело — это прекрасно, и я сам знаю об этом не понаслышке. Просто надо досконально погружаться в вопрос и анализировать истории не только успеха, но и неудач. Даже если вы не мечтаете создать собственное дело, ошибка выжившего ближе, чем вы думаете. С ней сталкиваются, например, те, кто верит в вещи и сны. Они берут только один случай, когда все совпало, а вот случаи, когда сны вообще не сбывались, они почему-то игнорируют. Или вам, к примеру, говорят, что вы все время на пляже мажетесь солнцезащитным кремом. Вот мы в детстве под солнцем без крема бегали, и ничего, живы-здоровы. Однако помните, что умершие от рака кожи, к сожалению, не могут привести контраргументы. Маркетинг давно использует ошибку выжившего, демонстрируя историю успеха и скрывая истории провала, причем последних может быть гораздо больше. Тут и сетевой маркетинг, и финансовые пирамиды, и чудодейственные средства для похудения, или увеличение груди на два размера, и исцеляющие БАДы, и онлайн-курсы о том, как стать счастливым и богатым за два дня, да все что угодно. Большая проблема связана с исследованиями фармацевтических компаний. Они публикуют только успешные результаты, а вот неудачные, естественно, скрывают. Ошибка выжившего встречается и в целом ряде экспериментов. Вот вам простая иллюстрация. Хотите, я найду вам человека с экстрасенсорными способностями? Например, такого, который может силой мысли контролировать броски монет. Чтобы с достаточной вероятностью найти того, кто может десять раз подряд подкинуть монету так, чтобы выпала решка, мне понадобится больше тысячи человек. Каждому из них я дам задание подбрасывать монету десять раз, обязательно посылая импульс и подключая всю их внутреннюю энергию. Вероятность того, что монета выпадет решкой десять раз подряд, составляет один к тысяче двадцать четырем. Поэтому у кого-то это, возможно, и получится. Например, у Ивана. И вот я выделяю этого Ивана и заявляю, я эмпирически доказал его паранормальные способности. Но разве в действительности я что-то доказал? Почему я не учел дело случая и неудачи остальной тысячи людей? Ошибка выжившего может быть и ошибкой умершего. Например, нам говорят... «Не верьте врачам. Вон сколько жизней они загубили». Или «Ни в коем случае не соглашайтесь на операцию. Попробуйте нетрадиционные методы. Я вот по телевизору смотрела, как одна женщина недавно умерла на операционном столе». Здесь все тот же принцип однобокости анализа. Действительно, в СМИ намного больше статей, которые посвящены врачебным ошибкам. Никому не интересно читать о том как врачи спасли очередную жизнь. Скучно? К сожалению, из-за этого происходит перекос сознания, и мы начинаем предвзято относиться к той или иной сфере. Та же самая ситуация и с авиакатастрофами. По телевизору вы никогда не увидите сюжета о том, как успешно приземлился регулярный рейс. Чтобы не быть жертвой ошибки выжившего, надо каждый раз задаваться вопросом. Полные ли данные передо мной? Смогу ли я, основываясь на них, увидеть все аспекты ситуации? А кроме того, обращайте внимание и на успешные, и на неудачные случаи. Только тогда вы увидите всю картину целиком. Подведем итог. Ошибка выжившего. Заблуждение. Мы можем объективно оценить ситуацию. Истина. На самом деле мы делаем выводы на основе данных, которые описывают ситуацию только с одной стороны. И чаще замечаем истории успеха и игнорируем неудачные случаи. Ошибка меткого стрелка. Для начала анекдот, хотя их не очень люблю. Идет как-то генерал по техасскому городку. Видит. На всех воротах нарисована мишень, и в каждой дыра от пули. «Точно в яблочко!» Генерал спрашивает у местного. «Это кто у вас такой меткий стрелок?» «Это рыжий бил, сэр». «Этому парню место в армии. Приведите его ко мне». «Нет, сэр, не думаю, что он вам подойдет». «Это почему же?» «Понимаете, сэр, он сначала стреляет в ворота, а только потом рисует мишень». Собственно, этот анекдот и дал название следующему когнитивному искажению. Ошибка меткого стрелка или ошибка техасского стрелка. Оно обозначает ситуацию, когда гипотеза выстраивается, фокусируясь лишь на отвечающих нашим ожиданиям данных. Это примерно как сначала стрелять, а потом рисовать мишень. В рамках данного когнитивного искажения берутся только сходные данные, а отличные от них игнорируются, что в итоге приводит к неправильным выводам. Идеальный пример ошибки меткого стрелка – это интерпретации предсказаний Нострадамуса, пророчество которого подгоняют под свершившиеся события. Вот замечательная иллюстрация из книги Дэвида Макрейни «Психология глупостей». Нострадамус в XVI веке писал: «А голодавшие хищники пересекут реки, битва совершится главным образом против Хистора». Он бросит в железные клетки великих людей, ибо сын Германии не повинуется никаким законам. Никого не узнаете? Кто-то может округлить глаза и сказать, «Так это же он Гитлера описал!» Тем более имя Хистер очень похоже по звучанию на имя Гитлер. Но ну, чем не доказательство верности пророчеств? Но дальше больше. Читаем другой Катрен. «В бедной семье родится дитя, которое соблазнит многих своими речами, и слава его возрастет в восточном царстве». Ну точно, ну точно, это Гитлер, все сходится. Если постараться, мы можем найти у Нострадамуса еще множество упоминаний о германце, который начнет Великую войну. Так все-таки это настоящее предвидение или случайное совпадение? Если покопаться в Катренах Нострадамуса, вы найдете тысячи несоответствий. Более того, все они написаны настолько обтекаемо и двусмысленно, что подогнать под них можно все, что угодно, когда это событие уже фактически произошло. Хоть рождение Гитлера, хоть рождение Тиля Линдмана. А если узнать, что хистер или истер – это одно из латинских названий «Дуная», то тогда вся мистика напрочь улетучивается. Или вот вам еще один мистический пример. За 14 лет до гибели самого, пожалуй, знаменитого в истории человечества корабля американский писатель Морган Робинсон описал гибель вымышленного судна в своем романе «Тщетность или гибель Титана». Книжный Титан и настоящий Титаник считались непотопляемыми, имели примерно одинаковую длину, количество спасательных шлюпок, оба столкнулись с айсбергом в Северной Атлантике примерно в одно и то же время, и в обоих случаях пассажиры пострадали из-за отсутствия необходимого числа спасательных шлюпок. Что вы скажете, Робертсон обладал даром предвидения или это просто совпадение? на самом деле создание гигантского корабля который бы легко пересек атлантический океан бурно обсуждалось в то время поэтому тему робертсон выбрал актуальную все звучит убедительно пока не концентрируешь внимание на фактах из книги которые не совпадают с реальностью например у кораблей было разное водоизмещение титаник был рассчитан на три тысячи человек а титан на две и в романе спаслись всего тринадцать человек Наконец, «Титан» был парусным судном и до катастрофы неоднократно успешно выходил в рейс. Теперь давайте представим более обыденную ситуацию. Вы идете на свидание. Оказывается, что и вы, и та, с кем вы встречаетесь, родились в Куйбышеве, ныне Самара. И вы, и она впервые поцеловались на концерте группы «Руки вверх». И у вас, и у нее одинаково зовут матерей. И вы, и она в детстве занимались музыкой и ходили в секцию шахмат. И вы, и она обожаете морепродукты и ненавидите квас. Сама судьба свела нас, думаете вы. Но ну, не может же быть просто так столько совпадений. Это явно мой человек. А теперь давайте трезво порассуждаем. Случилось так, что и вы, и она родились в одном и том же городе. В одно и то же время. Может быть, никто, кроме группы «Руки вверх», в Самару с гастролями и не проезжал. Ваши мамы тоже примерно одного возраста, и им дали самые популярные на момент их рождения имена. Практически каждый ребенок в то время ходил в те или иные секции, и музыка, и шахматы были очень популярными. Огромное количество людей обожают морепродукты, и огромное количество людей не любит квас. Давайте лучше обратим внимание на несовпадения. Например, вы можете быть жаворонком, а она совой. Вы юристом, а она искусствоведом. Вы курите, а она не переносит табачного дыма. Вы поддерживаете Путина, а она Навального. Почему эти факты мы не берем в расчет? Человеческому мозгу свойственно хвататься за любые совпадения в случайной совокупности событий. Мы везде хотим видеть связи и закономерности, а в случайных совпадениях – знаки судьбы. Чему-то мы придаем большое значение, а что-то просто игнорируем. Как меткий стрелок мы рисуем мишень там, где увидели дыры от пуль. Как только мы принимаемся за поиск смыслов, обнаруживается ошибка меткого стрелка. Мой совет – никогда не используйте случайные результаты, чтобы оправдать свои действия. Давайте не будем тем стрелком из старого американского анекдота, поэтому сначала стоит определиться с целью, а уж потом стрелять. Подведем итог. Ошибка меткого стрелка. Заблуждение. Совпадение? Не думаю. Истина. Наш мир — это совокупность случайностей. Мы подстраиваем выводы под существующие факты. Ошибка конъюнкции. Что такое конъюнкция, а это термин из логики, мы с вами еще узнаем из последующих глав. В самом общем виде. Это сложное суждение, в котором два простых суждения объединены с помощью союза «и». Есть когнитивное искажение, связанное с конъюнкцией, и заключается оно в том, что мы считаем совместные события более правдоподобными, чем события в отдельности. Сейчас станет ясно, о чем идет речь. Ама Тверский и Даниэль Канниман, о которых я не раз упоминал в этой аудиокниге, сформулировали интересную задачу, которую назвали «Проблема Линды». Итак, знакомьтесь, Линда. Ей 31 год, она не замужем, очень сообразительна и за словом в карман не полезет. Окончила факультет философии, будучи студенткой, много размышляла о дискриминации и социальной несправедливости. Участвовала в демонстрациях против распространения ядерного оружия. Думаю, портрет у вас сложился. А теперь, внимание, вопрос. Какой из двух вариантов более вероятен? Вариант первый. Линда – кассир в банке. Вариант второй. Линда – кассир в банке и активная феминистка. Подумайте, ответьте. Большинство людей выбирает второй ответ. И это ошибка. Правильный ответ «Наиболее вероятно, что Линда – кассир в банке». А как ответили вы? Ошибка конъюнкции возникает, когда мы пытаемся определить, что более вероятно. То, что утверждается в конъюнкции, ну, то есть в объединении кассира и активной феминистки, или то, что утверждается в одном из простых суждений, когда Линда – просто кассир. Единичное событие, что Линда – кассир, более вероятно – чем два независимых, что Линда одновременно и кассир, и феминистка. Почему же тогда большинство выбирает неправильный ответ? Второй вариант ответа представляется большинству людей более правдоподобным, складным, жизненным и драматичным. Ну, недаром же Линда размышляла о дискриминации и участвовала в демонстрациях. На сомнение наводит еще и факт, что она до сих пор не замужем. Не связано ли это с феминизмом? Тем не менее, даже если в портрете Линды мы увидели бунтарку, все равно более вероятным будет то, что она кассир, а не то, что она одновременно и кассир, и феминистка. Цельным историям, включающим в себя сразу несколько суждений, мы склонны доверять больше, чем отдельным утверждениям. Союз И в нашем сознании создает цепочку последовательностей, объединяет утверждения общей конвой и логикой. Хотя в реальности это просто не связанные между собой суждения. Ошибка конъюнкции — это, по сути, эффект неверного соединения. Для лучшего понимания приведу еще несколько примеров. Ну вот ответьте, что более вероятно? Вариант первый — я поехал на отдых в отель. Вариант второй — я поехал на отдых в отель, и он мне понравился. Конечно, более вероятен вариант номер один, ведь отель мне может и не понравиться. Или вот еще пример. Вариант первый. Я арендовал байк. Вариант второй. Я арендовал байк и упал с него. Такая же логика. Арендовав байк, я могу упасть с него, а могу и не упасть. Именно поэтому первый вариант будет более вероятным. Думаю, теперь всем стало ясно. Даниэль Каннеман в своей книге «Думай, медленно, решай, быстро» приводит еще одно исследование, связанное с ошибкой конъюнкции. В 1980 году участникам эксперимента предложили четыре формулировки возможного исхода Уимблдонского турнира и попросили расположить их в определенном порядке от наименее до наиболее вероятного. Первой ракеткой мира был тогда Бьерн Борг. Вот какие варианты предлагались испытуемым. Вариант первый. Борк выиграет матч. Вариант второй. Борк проиграет первый сет. Вариант третий. Борк проиграет первый сет, но выиграет матч. Вариант четвертый. Борк выиграет первый сет, но проиграет матч. Результаты следующие. 72% испытуемых оценили вероятность третьего варианта выше, чем вероятность второго. Опять ошибка конъюнкции. Все дело в том, что третий вариант выглядел для участников эксперимента более правдоподобным и реалистичным и лучше вписывался в картину мира испытуемых, ведь Борг на тот момент был действительно лучшим теннисистом мира. Ошибку конъюнкции часто совершают те, кто верит в паранормальное. Предположим, что медиум или экстрасенс во время сеанса угадывает имя какого-то вашего умершего родственника. Но ну, сделать это несложно, поскольку имен ограниченное количество, а умерших родственников также немало. Все то, что добавит мистики после первого верно угаданного факта, будет казаться столь же правдоподобным. Так связываются несколько суждений, одно из которых верное, а другие нет. Но мы воспринимаем все их через призму цельной истории, и все они нам кажутся вполне правдоподобными. Все. Мы попались на удочку. Подведем итог. Ошибка конъюнкции. Заблуждение. Совместные события, которые кажутся правдоподобными, более вероятны, чем каждая из них по отдельности. Истина. Даже правдоподобная связка событий может быть ложной. Единичное событие более вероятно, чем несколько независимых событий вместе взятых. Феномен бадера Майнхоф Эту подглавку я пишу на Филиппинах. Мне нужно было непопулярное и спокойное место с солнцем и морем, чтобы погрузиться в работу над книгой. Ну и чтобы меня никто не отвлекал. Я почитал специализированные сайты, и выбор пал на остров Бусуанга. Место очень непопулярное у туристов, особенно российских но уже на следующий день в Москве один из знакомых в разговоре упомянул этот остров. В этот же день я увидел пост во френд-ленте одного из друзей с рассказом о об Басуанге. Обогеем стал сюжет по ТВ, в котором фигурировало это название. О нет, неужели это место мегапопулярное? Наверняка там тысячи туристов. Не будет мне там никакого спокойствия. Мне надо срочно менять направление и сдавать билеты. Тем не менее, билеты я не поменял и написал эти строки на острове Бусуанга. И здесь действительно спокойно. И сейчас вы поймете, почему можно было не отменять эту поездку. В 1986 году газета, издававшаяся в Сент-Поле, что в США, опубликовала историю одного читателя. Он рассказывал, что в течение одного дня несколько раз услышал о неизвестной ему ранее банде Байдера-Майнхоф. Это такая западно-германская лево-радикальная террористическая организация, известная под названием «Фракция Красной Армии». Ну и что это его очень сильно заботит. Позже редакция газеты стала получать большое количество сообщений от других читателей, которые рассказывали, что, к их удивлению, тоже в последнее время часто встречали это название, это их пугает. Вот почему следующее когнитивное искажение получило такое странное название — феномен бадера майнхоф Заключается оно в следующем. Человек, узнавший о каком-то новом или интересном ему явлении, понятии или событии, начинает, как ему кажется, повсюду натыкаться на упоминание о нем — Тут все дело в том, что когда мы узнаем о чем-то новом или важном для нас, сознание начинает следить за любой информацией об этом. Мы концентрируем на ней все внимание и, как следствие, отмечаем любое упоминание соответствующих сведений, хотя раньше вообще не обратили бы на них внимания. Плюс ко всему, каждое следующее упоминание еще больше закрепляет уверенность в том, что это новое везде и повсюду буквально преследует нас. Именно поэтому второе название этого искажения — иллюзия частотности. Профессор Стэнфордского университета Арнольд Свики связал этот феномен с другим когнитивным искажением, о котором мы уже говорили, склонностью к подтверждению своей точки зрения. Селективное внимание позволяет сознанию выборочно сосредотачиваться на приоритетной для нас информации, которая имеет наибольшую релевантность в конкретной ситуации. При этом мы предвзято относимся к оценке повторяемости этой новой информации, что в результате и создает анализируемый когнитивный эффект. Поэтому, если мы узнали о какой-то новой информации и начинаем замечать ее повсюду, это не означает, что объективно увеличилось число упоминаний. Это не означает, что все только об этом и говорят. Это не означает, что возрос общий интерес к этой информации. Просто мозг создает такую иллюзию. Феномен бадера майнхоф легко проиллюстрировать на простом примере, который наверняка будет многим знаком. Если вы решили купить новую машину и определились с конкретной моделью, вдруг неожиданно на дорогах вы начинаете везде замечать этот автомобиль. Причем именно ту же модель и даже того же самого цвета, который вы выбрали. Удивительно. Неужели все вдруг решили купить этот автомобиль? Ведь раньше такого не было, удивляетесь вы. На самом деле эти машины были всегда. Просто ваш мозг, фильтруя информацию, их не замечал. Так что, когда дослушаете эту аудиокнигу, не удивляйтесь, что вы изо всех углов будете слышать про когнитивные искажения и критическое мышление. Очень надеюсь, что интерес к этим понятиям действительно будет со временем расти, но, скорее всего, вы столкнетесь в действии с феноменом Бадера Майнхоф. Подведем итог. Феномен Бадера Майнхоф. Заблуждение. Не так давно я узнал новую информацию, а теперь встречаю упоминания об этом буквально везде. Наверняка это настоящий тренд. Истина. На самом деле, просто наш мозг начинает акцентировать на этом внимание и замечать любые упоминания этой информации.